глава 17. почти всю ночь дронго провел в больнице у Эдгара нога оказалась сломанной сразу в двух местах ему наложили гипс сделали уколы в четвертом часу утра в больницу приехали следователь и помощник прокурора они провели импровизированный допрос записав показания вэйдеманиса и дронга на пленку чтобы завтра оформить все надлежащим образом сотрудники суровцева уже успели дать показания все было понятно без лишних разъяснений Конечно, Эдгар спасал жизнь своего друга и действовал достаточно целесообразно и решительно. Но с точки зрения закона он сознательно врезался в чужую машину, убив одного и тяжело ранив другого человека, то есть совершил умышленное преступление, которое нельзя было квалифицировать даже как нарушение пределов необходимой обороны, ведь самому Вайдеманису ничего не грозило. В жизни часто бывают аналогичные случаи, когда закон и целесообразность, правовая и моральные нормы не совсем соответствуют друг другу. За подобную аварию Эдгару могли предъявить обвинение, способное привести к осуждению на срок до 8 лет заключения. А если авария оказалась совершена непреднамеренно, то обвинение можно было переквалифицировать по другой статье. Стоило лишь заявить, что случайно проезжая мимо, автомобиль Вайдеманиса столкнулся с автомобилем БМВ – когда убийцы пытались скрыться с места преступления. Но все свидетели видели, как общались друг с другом дронга и Вайдеманис. Однако сотрудники Суровцева в один голос утверждали, что это была случайная авария, выгораживая Вайдеманиса. В свою очередь дронга заявил, что случайно оказался в этом районе города и стал свидетелем ужасной аварии, когда БМВ, нарушая все правила, пытался скрыться с места происшествия. Формально все было правильно. БМВ, развернувшись у здания компании, оказался на противоположной стороне улицы, где не должен был находиться. Сотрудники прокуратуры и милиция понимали, что именно произошло. Но каждый из них делал вид, что верит дурацким показаниям сотрудников службы безопасности. А в больнице Дронго рассказал им забавную сказку о том, как случайно оказался в полночь у здания компании, где произошла перестрелка. пять часов утра вэй деманнису наконец разрешили отдохнуть только с рассветом дронго покинул палату своего напарника он приехал домой в седьмом часу утра грязный небритый в кровавых пятнах на одежде встав под горячий душ он минут десять стоял закрыв глаза как все это глупо подумал он чувствуя как горячая вода стекает с его тела нужно было сразу обо всем предупредить Деменштейна. но он хотел продемонстрировать свое мастерство и решился на опасный эксперимент, в результате которого погиб Погосов и был ранен Эдгар Вайдеманис. «Почему виноват только я?» – раздраженно подумал дронга «Ведь именно Лев Давидович своими непродуманными действиями все испортил, начал суетиться и так глупо подставился. А ведь его предупреждали. Теперь нужно будет сегодня наконец завершать эту операцию. Он уже примерно представлял, чем именно она может закончиться». Но все нужно было проверить до конца. Тщательно побрившись, он вышел из ванной комнаты, уже готовый к событиям сегодняшнего дня. Взглянул на часы. Еще достаточно рано, 7.15. И в этот момент раздался телефонный звонок мобильного. Он схватил аппарат. Это был Лев Давидович. Очевидно, сегодняшние события стали уроком и для олигарха. Он не спал всю ночь и в 7 часов утра решил позвонить. «Здравствуйте», — глухо произнес он. «Как себя чувствует ваш помощник?» «Это не помощник», — ответил дронга «Это мой друг и напарник». «Да, конечно». «Как он себя чувствует?» «У него сломана нога в двух местах, и его допрашивали всю ночь сотрудники прокуратуры и милиции. Если не удастся доказать, что это была случайная авария, ему грозит солидный срок». «Если нужно, я позвоню Тарханову, пусть он поедет в больницу», великодушно предложил Деменштейн. Пусть займется делом вашего, помощ вашего друга. Спасибо, не нужно, мы сами справимся. Я долго размышлял над вашими словами. Почему вы сразу мне все не рассказали? Вы ведь пытаетесь мне помочь? Пытался. Пытаетесь. Я вчера извинился, напомнил Лев Давидович. И только на этом основании я обязан к вам вернуться? Я ведь с самого начала договаривался с вами, что веду расследование так, как считаю нужным. а вы влезли в него и помешали мне нормально работать. Грубо влезли. Непростительно грубо. Самое обидное, что вы посчитали меня, как вы сказали, полупрофессионалом. Хватит. Я не мог даже подумать, что вы способны на такую провокацию. Извините, но мы привыкли к другим методам работы. Вы устроили такую грандиозную провокацию, и я на нее попался. Первым попался. Хотя понимаю, что вы готовили ее для других. Дронга молчал. «Я все понял», — быстро добавил Демонштейн. «Умение признавать свои ошибки — тоже признак силы. Я признаю, что был неправ. Хотите, чтобы я удвоил ваш гонорар? Я готов». «Иногда мне бывает даже забавно наблюдать за вами», — сказал дронга. «Вы серьезно полагаете, что все вопросы можно решать подобным образом? Удвоить гонорар и оскорблять человека, как вы считаете возможным?» выгнать своего эксперта, а потом с трудом признавать, что были неправы. Вам не кажется, что подобный стиль становится некой нормой для вашего поведения? «Вы будете читать мне мораль?» — снова разозлился Лев Давидович. «Бесполезно. Но вы знаете, я вернусь обратно. И не из-за вас. И тем более не из-за гонорара, который мы не станем менять, иначе это будет плата за мое унижение. Я вернусь хотя бы для того, чтобы отомстить за своего друга, который вчера спасал мне жизнь». поэтому сегодня в полдень я буду у вас в кабинете. Отмените совещание, назначенное на двенадцать, перенесите его на два часа и соберите всех. Надеюсь, что в полдень вы будете один. Я буду вас ждать, спасибо. Деменштейн быстро отключился, словно опасаясь сказать лишнее. Дронго посмотрел на часы. У него есть в запасе около четырех с половиной часов. Нужно будет успеть проверить еще одну версию, прежде чем он отправится на встречу с олигархом. Если он все верно просчитал, то его версия остается единственно возможной. В это утро он занимался проверкой своих выводов, убеждаясь в том, что все загадочное рано или поздно становится понятным, если внимательно изучить дело, обратить внимание на все мелочи, не упуская никаких деталей и учитывая особенности человеческих психотипов. Это был метод дронга Не упускать деталей, учитывать психологию преступников и свидетелей. умела анализировать факты, делая верные выводы. В половине девятого утра он позвонил дочери Неверова. «Доброе утро, Светлана Петровна», — начал дронга «Извините, что звоню так рано утром. Это говорит тот самый человек, который приходил к вам». «Господин дронга весело спросила она. «Я вас помню. И ваши необычные советы. Как хорошо, что вы сейчас позвонили. Я скоро ухожу на работу». Поэтому и позвонил. «Я не знал, когда именно вы идете на работу». но сразу подумал о ваших мальчиках. Вы ведь наверняка провожаете их в школу? Конечно, засмеялась она. А как же иначе? Тем более, что школа находится рядом с домом. Простите еще раз, что беспокою вас. Я только хотел уточнить. Вы говорили, что у вашего отца был близкий друг Лапиков. Да, верно, Игорь Викторович. Только он очень старый плохо видит. А почему, вы спрашиваете? И с его сыном вы дружили с детства? Правильно, с Виктором. «Вы можете дать мне его телефон?» «Конечно. Я помню его наизусть. Можете записать». Она продиктовала номер телефона. Он поблагодарил ее и перезвонил Виктору Лапикову. «Виктор Игоревич?» – спросил он, услышав мужской голос. «Да, это я», – ответил молодой Лапиков. «Доброе утро. Извините, что беспокою так рано». «Ничего, я все равно стою в пробке», – рассмеялся Лапиков. «Номер вашего телефона дала мне Светлана Петровна Неверова». «Очень приятно», — сказал Виктор. «Вы ее знакомый? Как вас зовут?» «Меня обычно называют дронга Я скорее был знакомым ее отца». «Понятно. Есть что-нибудь новое?» «Пока нет. Мы все его ищем». «Бедная Света. У вас ко мне дело?» «Да. Вы ведь работаете в банке?» «Верно. У вас есть депозитарные ячейки?» «Конечно. Одну из них арендовал Неверов?» «Я не имею права разглашать подобную информацию, тем более по телефону. Извините, я должен перезвонить Светлане». «Обязательно. А я позвоню вам через пять минут. Договорились?» Пять минут тянулись нестерпимо медленно. Наконец он снова поднял телефон, повторяя набор номера Лапикова. Тот сразу ответил. «Светлана сказала, что вам можно доверять. Что вы конкретно хотите? Была ячейка или нет?» Он арендовал ячейку, но не на свое имя. На имя вашего отца, догадался Дронго. Теперь понятно, что даже если каким-то чудом службе безопасности Суровцеву удалось бы проверить все депозитарные ячейки в этом банке, то фамилии Неверова там бы все равно не было. Он открыл ячейку на фамилию своего друга, отца Виктора. У кого ключи? Конечно, у самого Петра Алексеевича. И второй ключ в банке. Ячейка оплачена вперед? За год. Что будет, если ячейку не оплачивают? Существуют строгие правила. Мы ждем месяц, посылаем уведомления, а затем вскрываем ячейку. Но почему она вас так интересует? Я был близким другом Петра Алексеевича. Там его мемуары. Он говорил, что пишет воспоминания о своей прежней работе. Понятно. Извините, что я вас побеспокоил. Он положил телефон на столик. Если все правильно, то теперь у него остались только две загадки. Кто сдавал Деменштейна и куда исчез Неверов? Ровно в полдень он приехал в компанию Деменштейна, уже готовый к продолжению разговора. При его появлении Регина и Замира замерли, не решаясь ничего спрашивать. Утром в компании уже успели побывать сотрудники прокуратуры. Все знали о происшедшей вчера ночью трагедии. Регина неживым голосом доложила, что пришел эксперт, и получив согласие только кивнула головой дронга вошел в кабинет было заметно как нервничает демонштейн он впервые в жизни принимал человека которого вчера уволил и впервые за много последних лет извинялся дронга сел в кресло напротив устроился деманштейн он не вызывал регину и не предлагал ничего выпить просто сидел и ждал когда дронга начнет говорить но тот тоже молчал И тогда первым начал тяжелый разговор сам Лев Давидович. «Вчера вы меня просто потрясли», признался он. «Я мог предположить все, что угодно, но мне и в голову не могло прийти, что вы пойдете на такой опасный трюк и согласитесь добровольно пройти через все это ненужное унижение». «Мне необходимо было разобраться в том, что происходит», возразил дронга «Именно поэтому я готов был наплевать на собственный имидж. Только сегодня ночью я понял, что был неправ». Не в том смысле, что неправильно продумал все свои действия, а в том смысле, что не учел вашу психологию. Я обязан был о ней помнить. Ведь вы победитель по натуре, такой завоеватель, человек, у которого есть состояние в 10 цифр. И поэтому вы априори не уважаете слабых и проигрывающих. Вам интересны только победители, только самые лучшие. Вы привыкли все покупать. Лучшие машины, лучшие женщины, лучшие дома – У вас другая психология. И поэтому я допустил ошибку. Я нарочно высказал свое твердое убеждение, что Неверова нет в живых. Я и сейчас так полагаю. Иначе мы бы давно о нем услышали. Более того, сейчас, наконец, у меня есть доказательство, что он убит. Вчера вы готовы были мне поверить, но как только раздался телефонный звонок и Неверов объявился, вы сразу поставили крест и на моей работе, и на доверии ко мне как к эксперту. А мне нужно было всего лишь проверить, как на этот звонок отреагирует ваша четверка мушкетеров. Это было самое интересное в моем расследовании. Поэтому, сообщив вам о возможной смерти Неверова, я сознательно поручил своему помощнику Леониду Кружкову отправиться в Армению, где он проверял обстоятельства гибели родственников Ашота Погосова и откуда он должен был позвонить, чтобы от имени несуществующего Неверова договориться о сегодняшней встрече. Самое поразительное, что вы сразу поверили. И все присутствующие тоже поверили, за исключением покойного Погосова. Он был хороший психолог и понимал, что столь затянувшееся молчание Неверова говорит явно в пользу моей версии. Но вы в тот момент не захотели слушать ни меня, ни Погосова. «Откуда я мог знать, что вы решитесь на подобное безумие?» встрепенулся Лев Давидович. «Мне было важно просчитать реакцию ваших сотрудников». Регина испугалась и явно поверила. Погосов не поверил, просчитав все возможности. Арсаев тоже не очень поверил, хотя и предложил свою помощь в сегодняшнем обмане. Суровцева насторожил этот звонок, но он поверил в возможность бегства Неверова. Я поставил своеобразный эксперимент и получил конкретные результаты. — Значит, вчера ночью вы сказали мне правду? Этот телефонный звонок из Армении организовали именно вы? — спросил Лев Давидович. Кружков сегодня возвращается в Москву. Вы сможете сами с ним побеседовать и обо всем узнать. И все было бы нормально. Но вы нарушили мой план. Узнав о том, что телефонный звонок был из Армении, вы сразу связали его с Ашотом Погосовым и потребовали у Суровцева привести его к вам. Это была ваша первая ошибка. Затем вы вызвали Регину. И таким образом об этой истории узнали Суровцев и Регина. Арсаев тоже узнал. «Он вчера был на встрече, но я ему позвонил и все рассказал», — выдохнул Лев Давидович. «Правда, только после событий. Опять то же самое. Но здесь вы допускаете очень большую ошибку. Вы рассказали обо всем Тарханову. Я успел войти гораздо раньше и слышал ваш разговор. Он мой адвокат и волновался из-за того, что я могу ему не доверять», — мрачно объяснил Деменштейн. «Вам и не нужно было ему доверять», — сказал Дронго. «Я специально просмотрел судебное разбирательство между вашими компаниями. Фамилия френкель встречалась в материалах суда по меньшей мере раз пятьдесят. Не знать главу компании, с которой вы судились, Тарханов не мог. Тем более такого известного олигарха, как Леонид френкель Сказав, что не помнит этой фамилии, ваш адвокат невольно выдал себя. Профессиональный адвокат не мог забыть фамилию вашего главного конкурента Даже если предположить невероятное, что он не помнил этой фамилии по своему судебному процессу. Но он обязан был слышать эту фамилию в других процессах, где представлял ваши интересы. «Вы думаете, что Тарханов сливал всю информацию Фрэнкелю?» – изумился Демонштейн. «Уверен», – ответил дронга «После того, как он вам позвонил в двенадцатом часу ночи, и вы рассказали ему о Погосове, участь Ашота Борисовича была решена». «Фрэнкель и Тарханов понимали, что вы с вашим упрямым характером не остановитесь, пока не найдете возможного предателя. К тому же они опасались, что рано или поздно им не удастся вычислить Тарханова, который встречался со мной до того, как я отправился на переговоры с вами. Кроме вашей четверки, он тоже был в курсе всего происходившего, а значит, нужно было каким-то образом спасать свой источник информации». Тарханов перезвонил Фрэнкелю, и тот принял решение. «Пока Погосова везли к вам, здесь его уже ждали убийцы. Если бы не Эдгарова и Деманис, то вполне возможно, что следующие выстрелы были бы в меня, или преступники ушли бы безнаказанными, и вы ничего не смогли бы узнать». Это снова одни слова, нахмурился Деманштейн. «Признаюсь, что я был неправ насчет этого телефонного звонка из Армении. Признаюсь, что вы меня переиграли, и я погорячился». Но как я могу без серьезных доказательств поверить вам, что мой собственный адвокат работает против меня? Это невозможно. Тогда давайте найдем доказательства, предложил дронга Вчера в моем присутствии вы приказали Суровцеву подключиться к телефонным аппаратам Тарханова. Позвоните и узнайте у него, сумел ли он это сделать. Вернее, его сотрудники, у которых была соответствующая аппаратура. Что это нам даст, не понял Лев Давидович. Пусть проверит только один факт. Вчера ночью, примерно в половине двенадцатого, Тарханов позвонил вам. Даже если сотрудники вашей службы безопасности не смогли записать разговоры адвоката, то они вполне могут узнать только этот факт. Кому звонил Тарханов сразу после того, как закончил говорить с вами? И вообще, кому он мог звонить? В полночь. Вы думаете, что это сработает? Деменштейн стал подходя к телефону. Поднял аппарат. «Матвей Константинович, как у нас по Тарханову?» «Со вчерашнего вечера все разговоры в его офисе записываются», – доложил Суровцев. «В автомобиле, припаркованном у его конторы, все время дежурят мои ребята». «Мне нужно уточнить только один факт. Вы записываете его разговоры по мобильному телефону?» «Нет, это невозможно. Он перемещается по городу, мы просто технически не можем всегда быть рядом. Вчера вечером он уехал на дачу». В половине двенадцатого ночи он позвонил ко мне. Вы можете проверить через телефонную компанию не звонил ли он кому-нибудь сразу после разговора со мной? Это легче всего. Разговор прослушать мы не можем, а все исходящие звонки фиксируются в памяти компьютера, чтобы потом предъявить счета. Сейчас проверим. Деменштейн положил телефон на стол, взглянул на дронга «Даже не представляю, что я буду делать, если вы окажетесь правы», прошептал он. А я представляю, ответил Дрога. Вы позвоните Тарханову и сообщите, что я отказался с вами работать. Ничего не понимаю. Опять какой-то непонятный план? Очень даже понятный. Как только вы сообщите, что я отказался работать с вами, они сразу решат, что я нашел документы и решил их выгоднее продать. Люди обычно полагают, что другие думают так же, как и они, наделены такими же пороками. Я уверен, что в этом случае Тарханов сразу сообщит об этом френкелю И тот постарается выйти на меня. Остается только сообщить в прокуратуру о том, как его люди вчера убили Погосова из-за этих документов, и пригласить их на мою встречу с Леонидом Иосифовичем. Я же говорил, что вернулся для того, чтобы отомстить за своего друга. «Вы опасный человек», — с восхищением пробормотал Лев Давидович. «Может, согласитесь работать вместо Суровцева? Оклад можете придумать себе сами». не соглашусь. Вчера вы мне показали, каким бываете начальником. Я все время думаю о том, какое счастье, что вот уже столько лет у меня нет никаких начальников. Ни больших, ни маленьких. Абсолютная свобода — мое самое большое богатство. Раздался телефонный звонок. де манштейн поднял аппарат. — Это Суровцев вас беспокоит, — услышал он взволнованный голос начальника службы безопасности. Вчера в половине двенадцатого Тарханов звонил трижды. Сначала неизвестному абоненту, затем вам, затем снова по указанному телефону. Номер зарегистрирован на чужую фамилию. Мы до вечера успеем все проверить. Это еще не доказательство, задумчиво проговорил Лев Давидович. Номер может принадлежать его знакомому, другу, родственнику или даже жене. Пусть спокойно проверит «Назовите номер», — попросил дронга доставая свой аппарат и меняя в нем карточку. «Пусть назовут номер, у нас нет времени». «Назовите номер», — потребовал Доменштейн. Суровцев продиктовал номер неизвестного мобильного телефона. Дронго набрал его и услышал характерный голос. «Да, я вас слушаю». Он отключился, вытащил карту, вставил свою. Лев Давидович ждал, покусывая губы от нетерпения. Дронго убрал телефон в карман и посмотрел на олигарха. «Это был сам Леонид Иосифович», — сообщил дронга «Я узнал его по голосу. Поверите мне на слово или сами попытаетесь перезвонить?»